Глава 3. Февраль 632 года. Городок Мишны, современный Майсен, земли племени Долиминцев. Санный поезд и полсотни всадников шли по льду реки Лаба. Тут за рудными горами жил народ сербов, чьи владения раскинулись от Баварии и Тюрингии до самых ляжских земель. Будущие Лейпциг, Дрезден и Майсен Вместе с его фарфором когда-нибудь вырастут тут или не вырастут Самослав еще не решил. Хотя Мишный убогое лесное городище в землях большого и сильного племени долеминцев, точно ждет неплохое будущее. Великолепная глина, которую еще предстояло найти, обеспечит этому месту процветание на долгие столетия. Именно здесь назначена встреча владык остальных сербских племен и князя Самослава которого они признали своим главой. Князь не обольщался ни на секунду. Степень желания пойти под его руку была тем больше, чем ближе жило племя к границам королевства франков, а чем дальше на восток, тем это желание становилось меньше, пока не затухало вовсе. Лужичане, самое восточное племя, жило на особицу и вообще ничего менять не хотело. Напротив, мелкие племена, жермунтов, худичей и нелетичей, измученные ежегодными набегами баваров и тюрингов, мечтали о защите сильного князя. Круглый острог появился за изгибом реки как-то сразу. Вроде только что лес вокруг был, а теперь вот городище стоит. Лаба и ее притоки в этих местах тоже густо усыпаны мелкими весями, прижавшимися к речным берегам. Жители их по древнему обычаю снимались с места каждые 3-4 года и уходили во Освояси. Они искали новую жизнь там, где снова будет родить земля. Так продолжалось из года в год, хотя постоянное движение торговых караванов понемногу меняло бытие и здесь. Сербы пока жили по старине, даже пчел в лесных бортах все еще травили ядовитым дымом, убивая трудолюбивые семьи. Южнее рудных гор в Словении такой дикости уже и вовсе не осталось. Давным-давно в княжестве водили пчел в колодах, а убийство целой семьи каралось немалой вирой. Владыки, в плащах из звериного меха, сколотого грудной фибулой, поглядывали на князя и его свиту с немалой завистью. Уж больно богато они одеты. Поглядывали все, кроме правителя Лужичан. Он на эту встречу не явился. Правда, и правителем он был, не чета самому князю. Лужичане жили родами, и владык там водилось без счета. Самый старший из них, Акамир, власти имел немного. Жили за рудными горами весьма небогато. Именно на бедность сербов и делал князь ставку, когда выбирал подарки. Из вазов потащили мешки, набитые шубами, сапогами, рубахами, цветными платьями, бусами и платками. И он не прогадал. Суровые мужики радовались, как дети, примеряя обновки. Лесовики, которые последние несколько лет принимали торговые караваны, оказались слишком бедны, чтобы покупать такую красоту. А товаров на обмен у них было не так уж и много. Даже Дорван, князь сербов, торговавший княжеской солью, еще не достиг высот благосостояния. Ну, владыки, поднимем чаши, начал Самослав, прожигаемый насквозь жадными взглядами славянской знати. Вы сделали свой выбор, и почтенный Акамер из племени Лужичан тоже его сделал. А чем его выбор плох? Владыка племени Мельчан, тоже с самого востока, пристально смотрел на князя. Остальные владыки поддержали вопрос напряженным молчанием. Так его земля для меня теперь законная добыча, любезно пояснил Самослав. — Туда весной мои всадники наведуются. Если он не с нами, значит, он против нас. — Неплохо сказано. Владыка Мельчан хмуро уставился в собственный кубок. — А по старине никак жить не получится. — Никак, владыка Славомир, — грустно покачал головой князь. — Ушли те времена. Если ты можешь свой народ защитить, то живи сам по себе. Только не выйдет у тебя ничего, уж слишком ты слаб. Смотри, ведь даже пчелы в ули избиваются. По одному сейчас не выжить. Тебя либо степняки под свою руку заберут, либо немцы. Только случится это при тебе или при твоем внуке, мне неизвестно. — Выпьем, почтенные! — решительно сказал Дарван. — Народ сербов идет под твою руку, великий князь Самослав. — И мы идем! — послышалось за столом. — И мы, и мы! Лучше уж с теми, с кем язык един. Не хотим рабами у германцев быть. Пусть сдохнет чура поганая. — А это вы германцам весной сами скажете, — усмехнулся Самослав. — А? — не поняли владыки. — Как лед сойдет, пойдете Тюрингию грабить. Самослав удовлетворенно смотрел на удивленные физиономии славянской знати. — Пора начинать богатеть, бояре, а я вам сейчас расскажу, как это сделать. В то же самое время город Лан-Юон, современный Ланьон, Бретань). Кортеж из пяти десятков аквитанских лейдов сопровождал скромного на вид купца и его спутников. Опасные тут места, меньший отряд никак не пройдет. Если не вглядываться пристально, то ничего особенного в том купце вроде бы и не было, но если присмотреться внимательно, то сразу бросалось в глаза то, с каким почтением и опаской относились к нему бесстрашные франки. Да и движения его казались скорее присущими опытному воину и человеку, который отдает приказы, чем угодливому купчишке, который боится каждого графа, через земли которого его ведут дела. Графы у франков частенько подрабатывали грабежами, поэтому и замирала торговля с каждым годом, оживая лишь к королевской ярмарке когда купцы сбивались в большие караваны и становились не по зубам разбойникам этот человек купцом не был точно ведь в его глазах не видно присущего этому сословию застарелого страха напротив он поглядывал по сторонам с любопытством а иногда и с презрительным недоумением особенно когда караван подъезжал к стенам бритонских городов земля тут была бедная Болото, леса и снова болото и леса, и бесчисленные хутора, усыпавшие этот суровый край. Потому-то хищные франки и не смогли покорить этот народ, бежавший из британских островов и потеснивший своих родичей и галлов, живших тут с незапамятных времен. Ворота бревенчатой крепости оказались открыты настежь, а караульный проводил кавалькаду франков ошарашенным взглядом. Его явно забыли предупредить о столь странных гостях. Звонимер с любопытством осмотрелся. Ничего необычного, дома похожи на германские, вкопанные в землю столбы, промежутки между которыми забиты камнями, деревом и глиной. Высокие соломенные крыши, хорошо укрывавшие от частых косых дождей, которые приносило близкое море. Удивило лишь то, что в сторону моря никогда не делали ни окон, ни дверей. Слишком много влаги несло оттуда порывистыми ветрами. Жили тут по-деревенски вместе со скотиной, и если в богатых домах люди делили кровь только с лошадьми, отгораживая их от себя дощатой стенкой, то в домах победнее и свиньи, и овцы жили под одной крышей с хозяевами. Запах в здешних домах стоял соответствующий. У словен, где народ уходил от лютых морозов под землю, не было такого. Отдельно загоны для животных строились где сбившийся в куче скот грел друг друга дыханием и собственными боками. Впрочем, запах скота считался в этой стране запахом сытой жизни, ведь если ты имел корову, то считался знатным человеком, а не какой-нибудь чернью, нищим батраком. Ты мог иметь гору серебра, но если у тебя не было коровы, то на уважение в местном обществе претендовать не мог. А все почему? Да потому что в голодный год ты свое серебро не съешь, а корову еще как. Сильные люди, составлявшие войско, назывались «махтьерными», а всякое голь, не имевшая собственного надела и скота, — «блу». Люди в этих землях, в отличие от славен, где все только-только начиналось, уже давно разделились на воинскую знать и простонародие. «Звони мир!» Король Юдикаэль широко раскинул руки. Ты приехал исполнить наш договор с твоим князем? Да, Ваше Величество, обнял его в ответ боярин. Ты получишь оружие весной, как только откроются дороги. Сейчас Бургундия безопасна для нас. Там теперь новый король. Они прошли в большой зал, где горел жаркий огонь в очаге. Едкий дым уносило в дыру под стрехой отчего потолочные балки были покрыты густым слоем копоти, кое-где свисающей вниз острыми бородками. У очага стоял массивный дубовый стол, который по обычаю бретонов одновременно служил ларем для еды. Его крышка была съемной. Звонимер, повинуясь жесту хозяина, сел на широкую скамью и откинулся на спинку. Он изрядно устал с дороги. Бойкая служанка в грязноватом платье, Поставила перед ними покупку и узкогорлый кувшин. Ушам своим не поверил, когда услышал», — честно признался Юди Каэль, когда первые глотки с гулом провалились в его утробу. Он вытер от капель густые рыжеватые усы и продолжил. «Как будто во сне все это происходит. Мы грабим Нейстрию, а Дагоберт сидит на своей вилле и молчит, как будто воды в рот набрал». Короли франков один за другим возникают, словно ниоткуда. Чудеса, да и только. Еще совсем недавно мы все были в кулаке у хлотаря, а тут что ни день, то хорошие новости. Глядишь, скоро франки и вовсе уберутся за Маас в свои старые земли. — Мы этого не ждем, — покачал головой Звонимир. — Франки по-прежнему сильны. Не нужно раньше времени сбрасывать их со счетов. Пройдет год другой, и на месте убитых отцов встанут сыновья. Но когда до Габерта прижмешь ты, его собственный брат и малыш Хильдеберт Бургунский, то он надолго забудет о новых войнах. Королева Нантильда на сносях. Многозначительно посмотрел на звони мира король. Отличная новость, Белозубо улыбнулся зван. Не знал, надеюсь, у него будет мальчик. А мы-то тут все как надеемся, ты себе просто не представляешь, хмыкнул в ответ Юдикаэль. Эти дурни разорвут королевство отца на куски еще до его смерти. Франки никогда не умели договариваться. А как будешь договариваться ты сам с королями Корнуая и Бровароха? пристально посмотрел на него Званимир. С новым-то оружием. Я? — Вырежу их роды до последнего человека и поставлю в тех землях своих графов, — хищно улыбнулся король, — а потом приму титул Руэ-Бриж, верховный король всех бретонов. — Отличная мысль! — изобразил неописуемый восторг Звонимир, припоминая, что набожный король был когда-то монахом. — Я восхищен твоей мудростью, предлагаю из-за это выпить. — А ты привез? — жадно зашевелил усами Юдикаль обижаешь, развел руками звонимир. Владыка Григорий благословил лично. Слава святому Бриаку. Перекрестился король и сложил перед собой ладони. Владыка Григорий, настоящий святой подвижник в вашем море язычества, воистину только святой может сделать такое забористое пойло. Помолимся. Примечание. Корнуай, броворох Бретонские королевства на юге и востоке полуострова Британь, соответственно. В то же самое время Вилла Клепиакум, современные клиши Париж, королевство Нейстрия. Веселье и обожание подданных – это верный признак победы. А тяжелая тоска и мрачное одиночество – спутник любого поражения. Вилла Клепякум была пуста, как никогда. Последний раз франков так били лангобарды лет сорок назад. Армия Австразии осталась в Северной Италии почти вся. Те немногие счастливцы, кто вернулся из того похода, уже глубокие старики. И вот опять. Дагоберт, мужчина в самом расцвете сил, словно постарел лет на десять. Он пил. Пил с того дня, когда прискакал сюда как побитая собака. Его и его лейдов спасли хорошие кони, а вот пехоте пришлось туго. Их гнали словно оленей. Франки шли лесными дорогами, заваливая их за собой стволами деревьев, но это спасало их лишь от конницы. А вот легконогие отряды, голых по пояс мальчишек с дротиками и луками, превратились в сущий кошмар. Они бегали не хуже аварских коней, но упавшие лисины не мешали им совершенно. Перевитые сухими жилами пацаны бились так, как не каждый воин умел. В прямой бой они старались не вступать и разили франков издалека. До земель алиманов дошли немногие, а те, кто дошел, сгинул там. Предатель Хродоберт взбунтовал Эльзас. Пробились только сильные отряды, что прошли до дома там, где их не ждали. Вот так вот. Он, король франков Дагоберт, совершил невозможное. Он потерял сразу две армии, и Нейстрии, и Австразии. Да и армию Бургундии, пожалуй, тоже, вместе с самой Бургундией. Этот груз был так тяжел, что король сорвался. Он пил несколько недель. Пил до тех пор, пока туман беспамятства не загонял боль потери куда-то очень глубоко. Он приходил в себя то ночью, то днем. И пил снова, потому что начинало щемить где-то слева а в каждом взгляде ему виделось презрение и укоризна. Он пил, отдавая в пьяном угаре приказы о конфискациях. Он приказал грабить монастыри, когда Камерарий сказал, что казна пуста. Ему просто неоткуда было больше взять денег. И даже не с кого. Вои в Нейстрии и Австразии стоял страшный. Сразу тысячи семей потеряли кормильцев. Когда еще франкские роды дадут новых воинов? ведь он даже презренным бретоном сейчас отомстить не способен, а это и вовсе немыслимый позор. — Может, хватит пить? Нантильда холодно смотрела на него в тот день, когда король ненадолго пришел в себя. — Я велела увести все вином. его тут вообще больше нет, ни капли. — Как ты смеешь? — лицо Дагоберта исказилось от гнева. — Ты кто такая? «Ты служанка, ничтожная тварь, наложница!» «Я ношу короля или королеву», — спокойно ответила Нантильда. «Ударь, ну же, ведь это так легко!» «И ударю!» — приподнялся на локте Дагоберт. «Забылась, сука! Я тебе напомню твое место!» «Тебе это не поможет!» Нантильда побледнела, но не шевельнулась, ожидая доброй затрещины. «У тебя один сын, а вокруг враги!» Избей меня, и я потеряю ребенка. Твой рот может прерваться от любой простуды. Убью!» Дагоберт поднял кулак, но ударить так и не смог. Не потому, что ему было жаль жену. Вовсе нет. Короли франков редко ограничивали себя в такой малости. В ее словах звучала холодная логика. Один сын — это почти ничего. Тут она права. Он не может ее избить, как бы ни хотелось. «Пошла вон, стерва!» — махнул он рукой. «Не пойду», — спокойно ответила Нантильда. «Почему это?» Дагоберт посмотрел на нее с немалым любопытством. Он так удивился, что даже сердиться перестал. «Я знаю, что нужно делать», — ответила Нантильда, понемногу повышая голос. «Если не делать ничего, как сейчас, то через пару лет убьют тебя, меня и нашего ребенка. И эту деревенскую дуру Рогнетруду с сыном тоже убьют. Нас просто зарежут убийцы. Их пришлет герцог Саму, или твой брат, или эта сука Клотильда. Да мне все равно кто. Я хочу жить!» Она перешла на крик. «Понимаешь ты, я хочу жить, жить!» «Половину королев франков убивают. Еще половина заканчивает свою жизнь в монастырях. Тех, кто умер счастливыми в собственной постели, по пальцам пересчитать можно». «Не ори!» — поморщился Дагоберт. «Голова болит». «Выпей!» Нантильда поставила перед ним кубок. «Но это последний. Нам надо серьезно поговорить». «Говори и убирайся отсюда!» Вино сделало чудеса, и король почти пришел в себя. По крайней мере, жуткая похмелье и головная боль отступила на время, снова вернув ему ясность ума. «Конница!» — торжествующе сказала Нантильда. «Нам нужна конница». «Иди на кухню, дурочка!» С ледяной яростью ответил Дагоберт. «Иди, свари кашу, ты больше ни на что не годишься. И советы твои полное дерьмо. Где я денег столько возьму?» «Раздай землю с крестьянами своим лейдам. торопливо ответила Нантильда, видя, что терпение у ее мужа заканчивается. «Франки сейчас не пойдут на войну». — Так пусть снаряжают одного конного, ну, пусть с тридцати мансов земли. С десяти хозяйств один конный воин, понимаешь? — Это возможно, — неохотно сказал король после раздумья. — Но войско у меня совсем небольшое будет. Хотя какой теперь прок от пехоты? Да никакого. Только землю копать. И это успокоит франков, которые сейчас не хотят идти воевать. Хм, в этом что-то есть. — Это не все, мой король, — продолжила Нантильда, окрыленная первым успехом. — Надо сделать оружейные мануфактуры, как у герцога Сама. Нужно учиться у врага, особенно если он тебя побил. Просто сделать выводы и не совершать больше глупых ошибок. — Но так мои предки воевали, — с сомнением протянул Дагоберт. — Они оставили мне эту страну. Издревле в поход шло ополчение свободных мужей. Так было всегда. — А венды всегда были полуголыми дикарями с дротиками, — Поморщилась Нантильда. — Жизнь изменилась, мой король, и мы должны измениться вместе с ней, иначе, как я тебе и говорила, нас с тобой убьют, а род мировее останется жить в твоем недалеком брате и в этом непонятном ублюдке из Бургундии. — Это все? — Дагоберт посмотрел на жену мутным взглядом. Непростые недели, которые прошли в пьяном угаре, Снова накатили тяжким грузом. Ему было откровенно плохо. — Не все, — безжалостно продолжила Нантильда. — У меня для тебя подарок. — Какой еще подарок? — несказанно удивился король. — Вот. Нантильда сдернула покрывало с лавки, где пряталось что-то массивное, и изумленному взору короля предстало седло, то самое. — Проклятье! Прохрипел король. — Где ты его взяла? — Заплатила кое-кому, — туманно ответила Нантильда. — Его купили в Моравии у какого-то всадника. За большие деньги купили, мой дорогой супруг. За очень большие деньги. Я даже не думала, что какое-то седло может стоить столько. Но ты только посмотри на него. Оно такое необычное. Умные люди говорят, что в этих седлах и прячется тайна непобедимости славянской конницы.